Глава четвёртая. Кожу геркона я выделывала с особенной тщательностью, чтобы размягчилась и стала эластичной. Если она еще сохранит свойство подстраиваться под окружающую среду, цены не будет у костюму, который я непременно пошью из этого материала. Нет, мне однозначно следовало научиться самой мастерить такие вещи. Интересно, где-то обучали такой науке? Может, в Академии магии? Учитывая количество трофеев, которые накопились за эти месяцы, и если перевести их в золото, то я невероятно обеспеченная охотница. У меня хватит средств, чтобы оплатить учебу в академии. Но цена такому богатству — жизнь. Мало того, что рискуешь собой во время охоты, так еще и не продашь честно добытые трофеи так, чтобы не огрести проблем. С безвестной девчонкой вряд ли будут считаться, когда речь зайдет о крупных деньгах. Но решением этих вопросов я займусь после возвращения Гайи. Неизвестно еще, какие новости принесет кошка. А пока, почему бы не набить руку в пошиве обычных вещей? Запас нити у меня прилично образовался. Надолго хватит. Так что можно экспериментировать, используя менее ценные шкуры. Тут же сам материал твари обладал такими свойствами, что никакая магия не нужна. Так что теперь, помимо охоты и ежедневных игр с ярхом, я занималась пошивом штанов и рубашек. За образец взяла старый артефактный костюм, который пришел в негодность. Там уже латки ставить некуда, и без того он давно не похож на тот новенький, приятный к телу костюмчик. Мало мне посторонних монстров, норовящих спробовать его на прочность. Так еще малыш иногда забывал и драл штаны с рубашкой огрубевшими иголками. А вот хитиновую броню попробую ещё поцарапай и её даже проколоть проблематично, когда для дела нужно. Идею, каким образом соединить кусочки хитина, неожиданно подкинул ярах Как-то мы увлеклись охотой и вышли к берегу реки. Она текла бурным потоком, вспениваясь у скалистых обрывов, и вызывая уторопь одним внешним видом. Мы отважились подойти к низине, пока не появились хищники, избравшие это место для водопоя. Глирх встревоженно глазел на воду, к которой уже привык ведь мы часто бывали в пещере у водопада. А потом вдруг ощетинился, зарычал и бросился к самому краю, выхватывая зубами упругую серебристую тушку. Или это рыба выпрыгнула наружу и ухватилась за котенка. Теперь уже и не важно, потому что тварь вцепилась в хвост маленького хищника острейшей пастью так, что он взвизгнул жалобно. Разумеется, я вмешалась и пронзила водоплавающего монстра мечом. Кошачий хвост еще вызволять из зубастого плена пришлось а после залечивать его владельцы зельями и задабривать целебной едой. Очень уж ярко обиделся на кусачью добычу. Рыбину я забрала с собой, чтобы разнообразить наш рацион. Обжаренная на плоском камне, она оказалась удивительно вкусной. Хотя и костлявой. Еще и повозиться пришлось, пока от плотной и тушку почистила. И вот, глядя на рыбью шкурку, польза от неё никакой на первый взгляд. Я вспомнила, как кто-то из охотников упоминал, что из нее варит клей. Давно об этом слышала, еще в танксоре. Но забыла совсем. Ведь рыба на наш стол попадала редко. А тут почему бы не попробовать? Быстренько поставила котелок на огонь, кинула туда шкурку, предварительно соскоблив с нее лишнее. Помешивая варево деревянной палочкой, я с нетерпением ожидала, что в итоге получится. Кожица сначала плавала в котелке, варилась, а после размягчилась настолько, что образовала однородную массу. Для эксперимента взяла старую обувку с отвалившейся подошвой и прошлась по ней горячим составом. Подождала, пока подсохнет, вроде схватилась крепко. Неужели это решение проблемы? Рыбиной-то и не так много было, так что пробный клей весь ушел на обувь. Целый день я радовалась, что нашла легкий способ соединить его вместе кусочки плотного хитина. Но утром, когда мы с Яром целенаправленно отправились на рыбалку, я случайно наступила в лужицу, образовавшуюся у берега. Разбухший от влаги клей в скорости размягчился, а сапоги дали серьезную течь. Босиком домой возвращалась, подобрав отвалившиеся подмётки. Да, А я уже планы грандиозные строила. Видно, имелся секретный ингредиент, который мастера добавляли в клей, чтобы не размягчался от влаги. Вот и еще одна тема появилась о которой я бы разузнала поподробнее. Думала, уже не дождусь Гаю с новостями. Три недели кошка пропадала в Ориентале, пока однажды утром вернулась в наше убежище. Ярх так и крутился возле матери. Ластился к ней, выгибая спинку, рычал и мурлыкал, одновременно в красках показывая картинки того, чем мы тут занимались. Подруга в ответ урчала с одобрением, облизывала детеныша, радуясь встрече и первым серьезным успехом малыша. К опасностям, которыми обернулось столкновение с монстром, кошка отнеслась с прохладцей. Мол, на охоте и не такое случается. Выжили ведь? И подлечились вовремя, так что переживать не о чем. Ну, может и правильно. Я уже столько раз ходила по тонкой грани жизни и смерти, что перестала переживать по этому поводу. Раз сама до сих пор жива, а враг давно переварился в желудке, то радоваться надо, что не наоборот произошло. Вот и на вопрос, насколько тяжелая была дорога, Гая только небрежно фыркнула. Что, не видишь? Раз уж я здесь, то все обошлось. А что ты выяснила? Есть ли весточки от родных? Впрочем, я уже заметила старую охотничью сумку, которую кошка приволочила с собой. Поистрепалась там в дороге, пообгрызена со всех сторон. И как бы не глирховыми клыками, но послание, хранящееся внутри, благополучно уцелело. Заглянув в сумку, я обнаружила там продолговатый круглый короб с плотно завенчанной крышкой. Внутри хранилось письмо, свернутое в трубочку. Я нетерпеливо вытащила его и с волнением вчиталась в текст. Письмо написал отец. Я узнала угловатый почерк. У меня сразу на душе отлегло, но содержание письма заставило взгрустнуть. Из того злополучного похода вернулись немногие. Слезы застыли в глазах пока дочитала до конца и сумела облегченно выдохнуть. В тот роковой день Тебонсур моментально понял, что произошла беда, когда небо разукрасили отблески магических ударов. Наставник спешно покинул развалины крепости, забрав с собой учеников, Темилию Кентара и Зарвина Талтерима. Часть воинов, вопреки здравому смыслу, отправилась к принцу на помощь. Лаэрту пришлось связать жену и тащить за собой насильно. Она ни в какую не хотела уходить и рвалась спасать брата. С учителем также ушел дорах и Эльфиры рода Кентар, которые получили от наследника приказ охранять девушку. Уже на подступах ко второму уровню усилились атаки монстров, они будто с ума посходили, кидаясь на людей и, в особенности на остроухих. Выжидать удобного момента для прохода через скалы было нельзя. Охотники решились идти днем, и нового выбора не оставалось. Летающие твари, описать которых можно только выражением «крылатый ужас», атаковали путников, едва те прошли треть пути. Монстры яростно набрасывались на эльфиров, будто чуяли таящуюся внутри магию. Братья не уставали отбиваться от атак, а численность отряда неумолимо сокращалась. Погиб Дорах, прикрывая девчонку Кентара. Пали воины ее семьи. Беднягу Талтерима разорвали в клочья. Красноволосая получила многочисленные раны. Тебансур сам чудом спасся. Его уже схватила тварь и приподняла в воздух, чтобы рвать на куски. Когда подоспел Наур. Он убил монстра, но тот умудрился зацепить брата и лишить его глаза. Отцу стычка с крылатым ужасом стоила откушенные ступни. От десяти человек на выходе из ущелья осталось пятеро. Из которых только Лаерт и Тан лимар Жен держались на ногах и могли дать отпор хищникам. На лечение травму Тебанасура, Тебана Науры и Теми ушли все запасы зелий. Группа устроила привал, чтобы прийти в себя и отдохнуть. Лаэрд знал, что в пещере на экстренные случаи хранились припасы и рванул туда, воспользовавшись передышкой. Забрал еду, зелье и походную одежду, потому что лагерь на развалинах покидали в спешке. Заодно распотрошил Муриду и прихватил ее внутренности с собой. Люди ослабли и потеряли много крови. Следовало почистить следы, чтобы на запах не нагрянули монстры. Однако от нападения эти предосторожности не уберегли. Схлестнулись выжившие с ргалом и Гефосами, а ночью еле отбились от финкиров и лермицев. Обратный путь растянулся на неделю. Двигались медленно из-за раненых и частых стычек с монстрами. Тебан еле ковылял, опираясь на одну ногу. Науры и Лаэрт менялись по очереди и тащили наставника на себе, подставив плечо. К счастью, навстречу выжившим вышел Хекс, который провожал учеников Ренда до школы. Охотник планировал нагнать отряд уже в третьем круге, а получилось так, что догонять было уже некого. На поиски наследника из Армалоха выслали опытных охотников, но они надолго застряли у выхода на третий уровень. Количество тварей, сбежавшихся со всей округи, зашкаливало и каждый день ожидания уменьшал шансы оставшихся в гиблом лесу людей и эльфиров выжить. К моменту, когда охотники добрались до башни, разделенной пропастью. Никаких следов не осталось, как будто людей сожрали вместе с оружием и экипировкой. Никто из эльфиров, бросившихся на помощь принцу, не вернулся. Он сам и два наследника эльфирских родов бесследно сгинули в Орентале. Так считалось, пока через месяц после трагических событий из леса Не вернулись выжившие. Когда два измождённых оборванца объявились на территории школы, их никто не узнал поначалу. Принадлежность одного из чужаков к эльфирскому племени выдавали только остроконечные уши. Неровно обрезанные волосы висели грязными сосульками. Кожа загорела, обветрилась и распухла от многочисленных укусов насекомых. Одежда висела лохмотьями. Но, как никогда ярко, на лице путника сверкали аквамариновые глаза второй хоть и меньше ростом но ощущался матюром хищником готовым убить любого кто представляет угрозу от его взгляда не укрылась ни одна кривая ухмылка которая возникла у учеников при виде уродливого шрама зияющего провалом на правой щеке парня как будто кто-то вырвал кусок мяса обнажив десные зубы санка с иренгар выжили только потому что сорвались в пропасть вслед за мной Едва только пошли в ход магические плетения, оповестившие твари. что кушать подано. Мелкий взметался, требуя немедленно уйти с обрыва. Телли перелетел на другую сторону, как только Глирх напал на принца, но не успел спасти подопечного. Рингар бросился к хлипкой переправе, когда на каменных ступенях уже появились хорбы. Эльфир успел оттолкнуться от края и добраться до середины переправы, когда Санка спрыгнул следом повиснув на веревке. Однако паук оборвал ее в попытке достать клешню шуструю добычу. Ни Эльфир, ни Санкос не успели перебраться к башне и ухнули вниз. К счастью, веревка выдержала вес, но обоих крепко приложила о камни. Парни слышали, как твари жрали их товарищи, как звенело железо, когда Тантелли бился с монстрами, подобравшимися со стороны башни. Ребятам повезло закрепиться на узком выступе и не свалиться в реку, как мне и Глирху. Ну и только. Балансируя на крохотном пространстве, они провели ночь. При этом еще отбивались от ночных крылатых хищников. Лермицы водились и в третьем круге, но более агрессивные и злые. Без еды и воды, без поддержки опытных суров, да еще на скале, откуда путь был только один, в бурную реку. Ребята продержались еще сутки. Они пробовали забраться наверх, чтобы укрыться за каменными стенами. Но жалкие попытки заканчивались неудачей. Тогда парни спустились ниже и наткнулись на тесный лаз, незаметный сверху. Санкос, как самый Юрки, протиснулся внутрь, чтобы выяснить, куда ведет обнаруженный проход. И наткнулся на логово пещерных тварей, которые стаи атаковали брата. Он еле выбрался, прежде чем его сожрали заживо. Шрам на щеке, живое тому напоминание. Спаслись парни все же вплавь. Им повезло, что не упали в воду с высоты, как я, а спрыгнули сами и сумели выбраться на берег, помогая друг другу. А вот с убежищем не срослось. Еще и оказались не на том берегу, где проходил путь на второй уровень. Санка-Сарингар с долго искали место для переправы, не уставая бороться за жизнь. Спали урывками по очереди, ели сырое мясо, потому что разводить костер в лесу полным тварей смерти подобно. Они выжили вопреки обстоятельствам и выбрались из безопасной зоны, чтобы никогда больше не возвращаться в гиблый лес. Своим появлением Ренгар пролил свет на судьбу наследника и остальной группы, отправившейся за трофеями. Красноволосый подтвердил, что Тимунда Русанда убил Глирх. Принц повздорил с проводником, первым использовал магию и столкнул парня в пропасть учитывая что сами они едва уцелели при похожем падении то у меня шансов на выживание не было что ж я так и знала что алоисе броги придется забыть так почти забыла о лаисе ангрин Тэмилия не простила лаэрту того что он отказался возвращаться за ренгаром. не оценила что этим ей самой спасли жизнь слишком любила брата и тяжело переживала потерю но я и не ожидала иного Благодарность рода Кентара нам хорошо известна. Я ничуть не удивилась тому, что Лаэр дал Теми развод, а сам ушел наемником в отряд, сопровождающий караванщиков. На тот момент Сейлос единственный выдержал испытание и получил звание Ангсура. Наур остался в школе, временно заменив наставника. Король Езиарана, Тинувели Русант, прибывший в Ромалох, назначил наместником Лиемара Ренда, вместо погибшего Тана -Тилде. Винить в смерти сына королю было некого. Все, кто отвечал за жизнь наследника, погибли в Орентале. А какой спрос с учеников, не прошедших испытания? Вот если бы это Антели объявился или наместник, Эльфиры непременно провели бы показательную порку. И неважно, что Тимут первым применил магию и обрек на жуткую смерть остальных. Он наследник, ему бы и не такое сошло с рук, наверное. Теба на месяц продержали в тюрьме и отпустили только после возвращения Ренгара Кентара с проводником. Отец поначалу держался в тайне, надеясь, что я уцелела, а после сорвался и запил. Наура отправил его жить в мой дом, чтобы не распугивал учеников, а сам регулярно наведывался и привозил продукты. Шалсей не выдержала и перебралась в ущелье вслед за наставником, потому что одноногому мужчине тяжело управляться с домашними делами. Санка уехал вместе с Красноволосым и поступил к нему на службу. Отец оплакивал потерю все эти месяцы, винил себя, что не уберег ни Маору, ни меня. Потерял вкус к жизни, пока однажды не столкнулся нос к носу с Глирхом. Тебан не испугался, скорее обрадовался, что хищник оборвет его мучение. Но вместо этого Гая подарила надежду. Отец предупредил, что опасно возвращаться. Конечно, в убежище, которое защищает хранитель, бояться нечего, но нельзя будет ни в школу сходить, ни в городе появиться. Кстати, косточку у хорба у Тебана выкупили за двойную цену и шнурком заинтересовались, спрашивая, из чьих шкурок его сделали. Да, я как-то не подумала, что любые трофеи из третьего круга ценятся на весь золото. Перекупщик слюной зашел, когда заметил у калеки охотника простенькую на вид вещицу но я и не собиралась больше допускать таких оплошностей и потихоньку готовилась к дальнему переходу. Гая не понимала, конечно, зачем куда-то уходить, когда и тут неплохо. Однако не перечила, воспринимая моё решение как данность. Ярых заметно вырос и окреп, не уставал охотиться и поглощать питательное мясо тварей. Он с интересом воспринимал все новое и радовался предстоящим приключениям. Вместимость у сумки с потайным пространством большая, но не бесконечная. Помимо оружия, с которым я не собиралась расставаться, там хранилась посуда, зачарованные мешки со свежими внутренними органами, зелья. Мифриловый доспех я припрятала в пещере. Там полно укромных уголков, а вот лук взяла с собой, чтобы подобрать стрелы. Разумеется, я брала плащ-накидку из скорпионевый хитин, а также хитин хорбы и кожу геркона чтобы понять, какой понадобится клей для этих материалов. И главную ценность — тетрадку, запихнула в глубину сумки с тайником. На продажу в заплечный мешок сложила кости и щитки улкаров, иглы глирхов, пару шкурок борхов и запас мокриц. Если случится вдруг схватка с серьезным противником, то такую добычу не жалко бросить. А вот в потайном отделе тщательно перебрала трофеи, которые намеревалась отдать Тебану для личного пользования. Не думаю, что потери ноги станет для отца серьёзным поводом, чтобы отказаться от дела всей жизни. Пусть не третий, даже не второй, но первый уровень тоже кишит зверьём, на который можно охотиться. Тэбан — превосходный охотник и непременно оценит такую вещь, как рога чербиса. Для Наура выбрала клешню скорпиона, из которого получится грозное оружие. Санка и приготовила приготовила клыку Горокса, здорового монстра, которого я убила только когда заманила в ловушку. За время, что прожила на третьем уровне, я ни разу не столкнулась с Хранителем. С ним легче договориться, когда происходит контакт вместе его силы. Но таковых мне не попадалось. А твари, которых я убивала, использовала в пищу или для трофеев, они не подходили на роль жертвы. Последние дни я пропадала на охоте, набивая мешки запасами печени и других ценных органов. Мне подумалось, что отцу и Науру они пригодились бы, чтобы вылечить раны. Конечно, ступня вряд ли отрастёт новое, а вот глаз восстановится. Я же не видела, как сильно он поврежден у брата. Уверенный и Санкосу удалось бы свести уродливый шрам. Но мелкий уехал, выбрал свой путь, и никто не вправе его за это осуждать. Наконец, настал тот день, когда мы покинули пещеру, ставшую нашим домом, и отправились в дорогу. За пару недель кошка успела разведать обходные пути, которые вели к старому тракту. Главное — до него добраться, а там и до развалин крепости недалеко, где останавливались на ночевку с отрядом. Уже оттуда до прохода между скалами на второй уровень рукой подать. Несмотря на принятые меры предосторожности, дорога выдалась тяжелой. Нам приходилось часто сталкиваться с тварями, обходить зеленые ловушки, которые убивали не хуже привычных монстров, бежать без сна и отдыха по нескольку суток. Но мы справлялись, действуя вместе и помогая друг другу. Глирхи — мощные машины для убийства, хитрые, и разумные, способные общаться между собой. На втором уровне у них нет достойных соперников. Разве что улкары, которые охотятся стаей. Эргалы, если сравнивать с другими видами монстров, медлительны, хотя размером превосходят большинство обитателей второго круга и рентала. Добычу, которой попадалась по пути, приходилось бросать. Тащить на себе шкуры и лишний груз костей через черт тяжело и опасно. Разумеется, самое ценное и съедобное уничтожалось на месте. Кошки не отказывали себе в удовольствии полакомиться парным мясом, да и я питалась сырым, потому что разводить костер было опасно. Но тяготы быстро забылись, когда мы добрались наконец до узкой расщелины между скалы и заночевали с в себе защиту из плаща Скорпиона и панцирей макриц. Гая утверждала, что не чувствует меня, когда я ими укрываюсь. Она ходит только по мысленному отклику. Твари ведь не одним обонянием определяют присутствие добычи. Они также используют тончайший слух, острое зрение или врожденную способность чувствовать тепло, исходящее от живых существ. При относительной хрупкости, ведь пробить панцирь можно клыком, он способен сливаться с окружающей средой и тем самым защищать от других монстров. В качестве подстилки я использовала плащ. Постелила один край на землю и укрылась вторым, а со стороны открытой части улеглись глирхи. Вокруг я чистокулом воткнула в землю панцирем, так что обнаружить нас можно было, лишь наткнувшись на лёжку. На рассвете мы пересекли проход между уровнями и оказались в родных краях. Тут даже дышалось легче, будто тяжелый груз ушел с плеч. И хотя до ущелья, где жил Тебан еще три дня пути, я уже чувствовала себя как дома. Гай даже обиделась, спрашивая, чем меня не устраивает пещеру у водопада. Всем устраивает, и мы, возможно, скоро туда вернемся, ответила ей. Но даже если не получится, я не буду по ней сильно скучать. Я ведь спешу не стены проведать, а людей, которые там живут. В этой части леса я чувствовала себя расслабленно. Даже на неожиданно выскочивших эргалов отреагировала легким хмыком, вытаскивая из потайного отделения сумки меч из рога черписа. Ярх моментально вспыхнул азартом хищника, завидевшего вкусную добычу. А у эргалов мясо повкуснее тех же борхов будет, подумаешь, четыре твари. Нас трое, но мы намного опаснее, чем кажется со стороны. «Ярх, берем на себя самца», — определила самого опасного монстра. «Я его отвлеку, а ты бей в подбрюшье. Но лучше в глаза или глотку, чтобы шкуру не попортить. Отцу такая понравится. Гая, на тебе самка. Остальные сами разбегутся, когда вожака убьем. Только не позволяйте себе захватить». Селище у Эргала невероятное придушать ненароком. Кошка фыркнула на такое заявление и ринулась в атаку. «Мы с Ярхом тоже не сплоховали». Только получилось наоборот. Эргал ринулся не ко мне, а к котенку, подхватывая его лапами. Но мне понадобились считанные секунды, чтобы взвиться в воздух, используя самого монстра как опору, и обрушить меч на твердолубую башку. Эргал умер мгновенно и рухнул на землю, подгребая под собой маленького глиха. Понимая, что с котенком ничего плохого не произошло, ринулась к следующему зверю, который пришел на помощь самке. С ней Гая сама справится, а вот еще одного самца, претендующего на звание вожака в стае. Пришлось угомонить схожим способом. Четвёртый зверь дал дёру, сообразив, что добыча кусачья попалась, раз остальные члены стаи погибли так быстро. Но у меня собственные планы имелись на этого монстра, поэтому ринулась вдогонку и утихомирила его схожим ударом. С тварями третьего круга такой фокус мог и не сработать. Обычно башку монстров защищали бронированные щитки, толстая шкура или лобная кость. Но эргалы ничего не могли противопоставить рогу чербиса. Этого зверя я отдала на откуп хранителю, чтобы оберегал Теба Сура, если тот вдруг пойдет на охоту. И братьев. Вернулась на полянку с поверженными эргалами как раз к тому моменту, когда ярх выбрался наконец из-под тяжелой туши и жутко возмущался, что ему не помогли. Гая справедливо заметила, что никто не обязан этого делать следующий раз подумает, как не оказаться в схожей ситуации. Мясо мы получили вдоволь. Можно запастись впрок, но лакомые кусочки съели на месте. Шкуры я сняла и перетаскала к ручью, где раньше вымачивала их и готовила на продажу. За муридами не поленилась бегать к пещере, чтобы не тратить запасы макрец. Любая живность из третьего круга намного полезнее, чем со второго. Глирхи, обожравшись, предпочли полежать в тенечке, наблюдая за моей суетой. «Ну вот где справедливость. Правильно, нет ее в нашем мире. Но, с другой стороны, это же мне требовали шкуры, кости и когти. А кошки довольствовались внутренностями и мясом. Я на этот раз порцию печени припрятала, как и остальные органы третьего эргала. От первого только шматок урвала под насупленным взглядом ярха, которому не хотелось делиться». Хорошо хоть желудки у нас разные, и там, где я обойдусь кусочком величиной с ладонь, глирх слопает в 10 раз больше. Мясо котенку понравилось. Оно не отравлено ядами и не такое жесткое, как у хищников, которыми мы питались раньше. Погоди, ты еще гифосов не пробовал, они самые вкусные, заверила Ярха, мысленно транслируя, как выглядят эти звери. Мелкий, только сытый, икнул и спать бухнулся, подползая к матери под бачок. Понятно, иди сейчас разговаривать бесполезно. Я потратила полдня, пока почистила шкуры и положила их вымачиваться. Позже вернемся и завершим обработку. А пока двинулись дальше, распугивая грозным видом мелких хищников. К дому в ущелье мы добрались к обеду следующего дня. Заночевали привычным способом, поужинали остатками эргалов. Я попросила Глирхов не показываться на глаза Тебану и остальным обитателям, пока я не предупрежу, что их не нужно бояться. Я открыто направилась по дороге к дому, убедившись, что никого, кроме Тебана и Шалсей, внутри нет. Из кухни доносились божественные ароматы готовящейся еды, а отец сидел на открытой веранде, обтесывая какую-то деревяшку ножом. Я по привычке двигалась бесшумно поэтому охотник заметил меня только, когда я оказалась на расстоянии в пару шагов от него. Мужчина вздрогнул, испуганно напрягся и вскинул голову, моментально перехватывая нож, чтобы немедленно бросить в противника. Но, завидев меня, обмяк, будто из него стержень вынули. Лаиса. Мужчина выронил нож из рука в уголках глаз, я заметила блеснувшие слезы. Дочка. Ты ли это? Я. Хлюпнула носом, понимая, как отвыкла за эти месяцы слышать человеческую речь. Скинул заплечный мешок, бросилась к мужчине и повисла у него на шее. Зарывшись лицом в его грудь, позволила себе заплакать. «Наконец-то я вернулась домой».